Примечание, главе двадцать первой. Был сицилийцем и происходил из деревни Делла Паче, расположенной близ Мессины. Возможно, имеется в виду сицилийская деревня Паче в Мессинском проливе, в шести километрах к северу от Мессины. Напоминает мне одну посудину, вышедшую на закате из-за мыса Косино. Топоним Косино не идентифицирован. Узнал греческую филуку. Филука ⁇ небольшое парусное быстроходное судно. Грот марса Марсарея ⁇ второй снизу рей на грот Мачте. От Тенедоса до Лириго я могу с закрытыми глазами вести судно, то по ним Лириго не идентифицирован. Возможно имеется в виду остров Лерус, расположенный к югу от Тенедоса, смотрите примечание главе 13 -й. и входящий в состав до Деканесских островов. Уселся на крамбл у правого борта. Крамбл – толстый и короткий брус, служащий для подтягивания носового якоря на уровень верхней палубы. В какой-нибудь порт на Скиросе. Скирос – один из крупных островов Эгейского моря, находится у берегов Средней Греции, в 175 километрах к юго-западу от Дарданел. Главный порт – Скирос, ныне принадлежит Греции. Справьтесь по компасу и скажите, на каком расстоянии мы находимся. Компас – прибор для определения курса корабля и направления на различные предметы, не служит для определения расстояния. Бомкливер – один из косых носовых парусов, третий от фок мачты, ставится на утлегаре, продолжение бушприта. Святая Розалия – покровительница Палермо, согласно легенде, Она была дочь князя Синебальдо и племянница короля Гильема II Доброго, обрученная с королем Рожером II. Она тем не менее в юном возрасте, по одним источникам в 14, по другим 18 лет, оставила мирскую суету и покинув двор, удалилась в пещеру горы Пилигрино, где почти 15 лет в полном одиночестве провела в беспрерывных молитвах. По преданию, в июле 1624 года, во время разразившейся в эпидемии чумы, некий горожанин, которому было дано чудесное видение, приведшее его к гроту могиле отшельницы, обнаружил ее останки в абсолютно нетленном состоянии. Церковь, усмотревшая в этом чуде знак божественного проведения, С большой торжественностью организовалось шествие по всем улицам города с катафалком, где находился прах святой. Двенадцать самых красивых девушек в белых одеяниях, с венками на головах и с пальмовыми ветвями в руках, несли его на своих плечах, а процессию возглавляли архиепископ и высшая церковная знать. Происходило это 15 июля 1624 года и в тот же день эпидемия чумы прекратилась. С этого времени отшельница Розалия, причисленная к лику святых, стала официальной покровительницей Палермо. Ей приписывается чудодейственная сила изгонять самые страшные болезни, останавливать стихии, извержения вулканов, наводнения и другие беды. В честь нее дважды в год отмечаются праздники. Первый праздник – городской. юное дева Розалия, сознательно посвятившая свою жизнь Богу, олицетворяет собой в глазах горожан поэтику юности. Праздник проходит с 11 по 15 июля, то есть со дня обнаружения тела до его выноса. В эти четыре дня устраиваются торжественные шествия, регаты, иллюминации, фейерверки. Второй праздник имеет чисто религиозный характер. Ежегодно в ночь на 4 сентября начинается массовое паломничество в грот горы Пилигрино, который с 17 века преобразован в церковь, названную ее именем. Святая Розалия считается также покровительницей влюбленных. По установленной традиции, ставшей законом, влюбленные, перешагнувшие порог грота-часовни, недосягаемы даже для родных, если те противятся их чувству и соединению. Для венчания в этих стенах достаточно только их согласия, поэтому брак, освященный здесь, не может быть расторгнут ни при каких обстоятельствах. Клянусь святым Георгием, святой Георгий — христианский мученик, римский военачальник, ставший проповедником христианства и казненный около 303 года во время гонения на христиан. Согласно легенде, убил змея-дракона, истреблявшего жителей некоего города, и освободил дочь правителя этого города, отданную змею на съедение. Строго говоря, по наиболее распространенной версии предания, святой Георгий привел змея к повиновению молитвой – После чего дева отвела чудовище в город, где святой, и поразил его мечом, а восхищенные жители обратились в христианство. Дни его памяти 23 апреля и 26 ноября считаются покровителем воинов. Обхватил ванты Фокмачты и взобрался на Форбом Брам-Рей. Форбом Брам-Рей. Рей, Фор -брам -рей. Рей на Бом Брам-Стенги. Четвертом, снизу колени, составной мачты парусного судна, фок мачты, первый от носа корабля. Недалеко от мыса Баба, древнего Лектум Промонториум. Мыс Баба, древнегреческий лектон находится на западном побережье Малой Азии, в 14 километрах к северу от Лесбоса. Скирос, колыбель Ахила и могила Тесея. Согласно предсказанию, Ахил должен был либо погибнуть у стен Трои, стяжав себе великую славу, либо прожить долгую, но бесславную жизнь. Мать, переодев сына в женское платье, укрыла его у царя Ликомеда на острове Скирос. Но поскольку, как предсказывал Оракул, Троя не могла быть взята без Ахила. Одиссей, узнав, где тот находится, отправился на Скирос, хитростью заставил юношу открыться и уговорил принять участие в походе. Тесей – один из главных персонажей древнегреческой мифологии. Жил, согласно античной традиции, в XIII веке до нашей эры. Его отец был бог морей Посейдон, Римская Нептун, но он считался сыном афинского царя Эгея, почитался как герой, совершивший множество подвигов в битвах и в борьбе с темными силами, и как создатель афинского государства ему приписывается объединение Атики и учреждение панафинейских игр. Когда в Афинах началась междоусобица, и поддерживать порядок у Тесея уже не было сил, он решил бежать на Крит. Однако корабль Тесея бури прибила к Скиросу, где у героя была наследственная земля, и он надумал обосноваться здесь. Но царь Скирос Ликомет привык считать эту землю своей, притворившись, что он хочет показать Тесею его владения, царь заманил его на высокую скалу и столкнул вниз». Во время греко-персидских войн афиняне вспомнили своего героя, дух которого якобы помогал им в борьбе с персами. В 476 году до нашей эры, руководствуясь велением Дельфийского оракула, они нашли на Скиросе могилу с захоронением воина огромного роста и торжественно перевезли в Афины этот скелет, как останки Тесея. Там гробница Тесея стала весьма почитаться и служить убежищем для рабов и гонимых. В честь героя в Афинах были установлены празднества. Конец примечаний, главе двадцать первой.